Глава пятая. Княже, что это? В латининском лагере шли приготовления к новому штурму, но Тимофей смотрел сейчас в другую сторону. Вон там, за рекой и за лесом. Слабое движение на правом берегу Ищерки, выше по течению и далеко от крепости, было едва уловимо но острый глаз все же мог разглядеть с высоты острожецких стен всадников, прежде не участвовавших в битве. Неизвестные конные воины укрывались за огромными массивами густой зелени и небольшими островками лесе Всадников было немного, но их количество быстро увеличивалось. «Кто они, княжи?» Угрим всмотрелся, улыбнулся. «А ты сам не догадываешься, Тимофей, кто это может быть?» Всадники выезжали из небольшой рощицы цеподвое-потрое и тут же выстраивались защитным полукольцом, обращенным к ищерке. Невысокие мохнатые лошадки, короткие копья, а кое-где уже покачиваются пригнутые к земле многохвостые бунчуки, которые даже на таком расстоянии невозможно спутать с латининскими стягами. Татары вскинул голову Тимофей. «Это татары, да?» «Наконец-то! Кто бы мог подумать, что можно так радоваться появлению в своих землях бессерменской конницы?» Угрим кивнул. «Степняки не смогли прийти так же быстро, как латинине. Зато они открыли свою тропу гораздо ближе к стражцу, чем Михель и Арина. Это позволит им выиграть немного времени». А разве Михель и Арина не чувствуют тропы, открывшиеся у них под боком?» Угрим покачал головой. «Во-первых, они оба сейчас заняты. Латининский маг и гречанка прощупывают защиту острожца. А во-вторых, чародей может почувствовать, и притом далеко не сразу, лишь чужую волшбу, открывающую тропу» но никому не дано предугадать, куда именно Волжба протянет колдовской путь. Это как с обычной дорогой, проложенной чужими ногами из какого-либо селения. Может быть, известно ее начало, но неведом конец. А нескончаемый живой ручеек в лесу всё тек и тек, из-за спин одних всадников появлялись другие, появлялись и тут же занимали свое место в строю. Первый ряд, второй, третий. Защитное кольцо крепло. Строй ширился, разрастался, становился плотнее. Заполнял открытые пространства, терялся в лесе, Огибал непроходимые заросли, извивался, растягивался вдоль ищерки, но не приближался к реке. Татары пока не рвались в битву, а лишь защищали подступы к извергающей их роще. Да, Угрим прав, там была тропа. Холдовская темная тропа, способная переносить человека на любые расстояния, и одного человека, и целую рать. Но Тимофей и Угрим молча наблюдали. Новым кочевникам уже не хватало места. Всадники впереди стояли стремя в стремя, и истекающая из рощи воинство уходила на фланги и в тыл. Роща превращалась в островок среди человеческого моря, Однако и сама татарская рать, ширясь и множесть, тоже терялась в густой зелени. Интересно, сколько сотен степняков прошло через тропу, или уже не сотен, а тысяч? Оценить хотя бы приблизительно размеры появляющегося из ниоткуда войска было невозможно даже со стен острожца, а латиняне те и вовсе не замечали пока нарастающей под самым боком угрозы. Даже рассыпанные по правому берегу ищерки, лучники и арбалетчики, наблюдавшие со стороны реки за осажденным городом, не подозревали, что творится у них за спиной, да и татары всячески старались оставаться незамеченными. Пробудившаяся была радость от появления союзников постепенно рассеивалась. «Я смотрю, Агадай не очень-то и спешит к нам на помощь!» – нахмурился Тимофей. «Вообще-то хан здесь не для того, чтобы помогать нам», — спокойно ответил Угрим. «Он пришел за черной костью, а не торопится, потому что видит, какие стены у острожца, и не видит штурма. Хан поступает мудро. Пока есть возможность, пока все внимание Михеля и Арины приковано к крепости, а Гадай накапливает силы. Степники знают, с каким врагом придется иметь дело» и не хотят, чтобы после первой же стычки их загнали обратно на тропу. Вообще-то князь все верно говорил. Даже после неудачного приступа и немалых потерь войска латинин наверняка превосходило почисленность тирать, которую Агадай-хан уже успел провести колдовской тропой. Но время шло, латинине вновь выстраивали ряды для штурма. Вокруг камнемета опять засуетилась прислуга — К крепости выдвинулась первая линия щитоносцев. Именно в этот момент на правом берегу Ищерки и вспыхнула скоротечная стычка. Тимофей так и не понял, то ли латининские стрелки на том берегу все же обнаружили передовых татарских наблюдателей, то ли Агадай сам отдал приказ к атаке, опасаясь, что латинине взойдут на стены острожца. Из леса посыпались стрелы, Между деревьев понад рекой замелькали конные фигуры в овчиных тулупах и островерхих шлемах с меховой оторочкой. Головной татарский отряд стремительным смерчем пронесся по правобережью. Вражеских стрелков за рекой степняки смяли в считанные минуты, уцелевших латинин опрокинули в ущерку и добивали уже в воде под всполошный вой труп и рогов в лагере осаждающих. Весь правый берег Ищерки теперь принадлежал Агадайхану. На левом латини неспешно поворачивали свои боевые порядки от осажденного города к реке. «Самое время для вылазки!» Тимофей искосо взглянул на Угрима. «Окаменевшие крепостные врата сейчас не отворить, и со скального основания, поднявшего стены острожца на немалую высоту, тоже спуститься будет непросто». Но это не значит, что выхода из крепости не было вовсе. «Может, тоже тёмную тропу откроешь, а, княжа? Ненадолго. Ударили бы с тыла по трипалью Латинина сразу обратно». Угрим покачал головой. «Михель и Арина сейчас только того и ждут. Воинов в острожце немного, и нанести Латининам серьёзный урон мы всё равно не сможем. А тропа — это прямая дорожка в город». Да и ни к чему сейчас помогать степнякам. Пусть татары и латини не кровушку друг другу пускают. Нам оно только на руку будет. Но... Тимофей... Оборвал его угрим. Наше время еще не пришло. Еще? Значит ли это, что вылазка будет позже? Тимофей вновь глянул на реку, разделявшую два воинства. Агадай выводил на правый берег первый тумен, Латинине выстраивались по левобережью. Кто бы сейчас не начал переправу, она обойдется слишком дорого. Сами по себе воды и щерки глубоки и опасны, а если их еще и взбудоражить магией, немало воинов найдет тогда свою смерть на илистом дне. Внимание Тимофея привлекла группа тяжело вооруженных татарских нукеров — Над шлемами всадников возвышался длинный шест с девятью конскими хвостами на поперечной перекладине. Судя по всему, ханский бунчук. Значит, и Агадай где-то там. Ага, вон тот всадник в поблескивающем золотом шлеме, вероятно, он и есть. Впрочем, под бунчуком находился не только хан. Телохранители Агадая раздвинулись — В центр образовавшегося круга выскочила маленькая фигурка в странных, издали похожих на рваные лохмотья одеждах. Степняк что-то кричал, размахивал руками, вертелся, прыгал и дергался, будто в трясучке. Доспехов на татарине не было. В руках плесун держал палицу что ли, и щит. Нет, для ослопа маловато, да и щит какой-то уж очень легкий. Тимофей пригляделся колотушка и бубен, вот что это было. «Шаман!» — вглядываясь в танец, произнес угрим. «Татарский колдун это! Готовится к бою!» Гроздь глиняных шаров вновь прочертила в воздухе широкий дымный след. Только на этот раз зажигательные снаряды летели не к городским стенам, а за реку. Конечно, обычными силами громоздкий порог так быстро не развернуть, но если приложены силы магические, а они были приложены и притом немалые, возле метательной машины стоял Михель. Чародей намеревался обрушить огненный дождь на головы противника, подпалить лес на правом берегу ищерки, сжечь или хотя бы оттеснить огнем татарские тумены. Все происходило так же, как и при обстреле крепости. Латининский маг развел руки в стороны. Связка горшков с горючей смесью распалась в полете. Резко поднялся и опустился ханский бунчуг. Это был знак. Дымящиеся шары встретила туча стрел. Сотни, тысячи стрел, пущенных одновременно, на миг затмили небо и остановили зажигательные снаряды не хуже волховского щита. Стальные наконечники разнесли глиняные кувшины в дребезги, Над ищеркой вспыхнули огненные росплески всклубились тёмные дымные пятна, жидкое пламя упало в воду. Огонь расплылся по поверхности реки, заплясал, забился на волнах, уносимые течением. С левого берега ударили снова, сразу же, почти сразу. Тимофей увидел, как из-за плотных к латинин выступила женская фигура. Ворожая гречанка вскинула руки, и над водой пронесся сгусток синего пламени. На этот раз к противоположному берегу стремился колдовской огонь, небольшой, неяркий, одинокий, неспособный поджечь лес сразу во многих местах, но зато неуязвимый для стрел. Татарские стрелы, пущенные ему навстречу, попросту сгорали дотла в слабом мерцании магического снаряда. Стрелы не могли ни остановить, ни замедлить движение синего пламени. Стрелы нет, но... В бубен ударила шаманская колотушка. Глухой звук, еще более громкий, чем грохот боевых барабанов, донесся до крепости. Звук, многократно усиленный колдовством. Дикая пляска бесерменского колдуна пробудила спокойные воды ищерки щерки. Взбурлив, они поднялись, выплеснулись вверх. На миг обнажилось илистое дно вдоль правого берега. На пути колдовского огня выросла водяная стена с пенными бурунами поверху. выросла и... Синее пламя вошло в синюю воду. Растворилось, исчезло без следа. Водяной щит опал. Магия поглотила магию. Колдовство пожрало колдовство. А выстроившиеся у реки татарские лучники вновь натягивают тугие луки Номо. Еще один дружный залп под удары бубна. Татарский шаман бил часто-часто, сильно-сильно, не переставая приплясывать, подгоняя оперенную смерть грохотом и дикой пляской. Подстегнутые колдовством стрелы взвелись над рекой. На этот раз Михелю и Арине пришлось творить колдовство вместе. Водяная стена, еще шире и выше, чем та, которую поднял татарский шаман, вздыбилась теперь у левого берега ищерки. Замерла на несколько мгновений, останавливая в полете татарские стрелы, принимая их в себя, вбирая все до единой. Затем толща воды рухнула вниз, увлекая стрелы за собой. Река оказалась не только труднопреодолимой преградой, но и надежной защитой от магии, а, впрочем, не только защитой. Степняцкий колдун заколотил в бубен еще яростнее и громче, От гулких ударов воды и щерки заколыхались и заходили ходуном. У правого берега поднялся и, быстро увеличиваясь в размерах, хлынул к левому мощный вал. Тяжелый пенистый гребень выплеснулся из русла, завис над головами латинин. Но Арина и Михель не позволили сокрушительной волне обрушиться на передовые шеренги. Мак и вороже совместными усилиями отбросили ее назад. Водяная масса покатилась обратно, сначала нехотя, потом все быстрее. Шамана Гадая не сумел остановить двойного натиска Михеля и Арины. Вскинутые бубен и колотушка отразили волну от девятихвостого бунчука и тех, кто стоял под ним. Остальным степнякам повезло меньше. Мощный поток, выдранный из реки вместе с песком и илом, пал на первую линию степняков. Схлынул, смывая людей и коней, словно слизывая гигантским языком. Ушел, встек. Поломанные и вывораченные с корнем деревья валялись на берегу и качались в неспокойных мутных водах. Между стволов плавали плетенные щиты, меховые шапки, колчаны и седельные сумы. Только ханский бунчук, ханская стража и ханский шаман стояли на прежнем месте — но из леса к уже выезжали новые всадники. Вода в реке успокаивалась. Течение сносило деревья, трупы и снаряжение утонувших. Татарский колдун, проигравший первое магическое противоборство, продолжил камлание. Снова гулко стучал бубен. Снова шаман метался в неистовой пляске, призывая в помощь своей волшбе неведомые силы. Тимофей увидел, как от правого берега к левому потянулась полоса застывающей воды. Посреди лета по ищерке ложился крепкий ледяной путь. И с каждым ударом бубна он становился все шире, все длиннее, будто невидимые строители протягивали над рекой блестящие мостки. «Шаман старается упрятать воду под лед и открыть дорогу конницы огадая понял Тимофей. Латине нам, похоже, это затея не понравилась. По сигналу рогов, рыцари и княхты ровными рядами отступили от реки, у воды остались только Михель и Арина, прикрытые пешими щитоносцами и десятком всадников. Тимофей смотрел во все глаза. Вот толстая белая кромка уже почти связала два берега, вот передовой отряд Агадая изготовился к атаке, а вот неподкованные татарские кони вступают на лед. Латининский мак и никийское ворожея тоже творили совместно какое-то заклинание. Михель и Арина медленно-медленно поднимали руки, и воды и щерки, еще не скованные колдовским морозом, вновь устремились вверх. Только на этот раз они возносились не широким тяжеловесным валом, а тонким, длинным и упругим водяным клинком, искрящимся на солнце. Четыре поднятых руки резко, с силой опустились. Водяной меч пал на нарастающую твердь. По ледяному панцирю побежали извилистые трещины и разломы, полетели блестящие осколки и брызги. Первый же удар отсек изрядный куз. Пара десятков татарских всадников, сунувшихся было к переправе, оказалась в бурлящей воде, а водяное лезвие, повинуясь воле Михеля и Арины, вновь поднималось к небу. «Ишь ты, как спелись-то, а!» С ненавистью процедил угрим. «Да уж, спелись». Тимофей вздохнул. «Хорошо, спелись». Маг и ворожая в едином ритме поднимали и опускали руки. Водяной клинок рубил и крушил ледяную твердь, упрямо возводимую приплясывающим шаманом. В воздухе опять замелькали татарские стрелы, но щитоносцы надежно прикрывали мага и ворожаю. Стрелы не мешали им творить волшбу. Степняцкий шаман морозил воду, Михель и Арина раскалывали лёд. Казалось, это будет продолжаться вечно, а из леса выдвигались всё новые и новые татарские сотни. степники жаждали обычного боя без магии. «Надо бы всё же подсобить хану», — задумчиво произнёс Угрим. «Вылазка?» — с надеждой спросил Тимофей. «Нет», — ответил Угрим, — «пока обойдемся без нее». В воздухе мелькнули ладони князя. Дернулась на плечах и горбу князя-волхва Алая Корзну. Река вновь взбурлила, но уже в стороне от колдовской схватки. Неподалеку от стен острожца расступились воды, разверзалось дно — Из элистых глубин, из разорванного русла и щерки, из самых земных недр поднялась скальная твердь, огромный плоский монолит на каменных опорах. Угрим вздымал над рекой переправу куда более надежную, чем лед. Вздыбившаяся вода схлынула, река, разбитая на десятки узких мутных потоков, зашумела между неровными колоннами широкий мост сотворенный князем волхвом вызывающе поблескивал на солнце влажным камнем татарский шаман повернулся к крепости ударил колотушкой обубен раз другой третий вознесенная над исщеркой переправа начала исходить паром, замерцала, заискрилась на мокрую скалу ложились тончайшие покрова защитной магии михель и арина обрушили свой водяной клинок на каменную твердь Однако монолит, поднятый над речными водами, не дрогнул. Магический меч рассеял семи рядами брызг. «Что?» — усмехнулся Угрим. «Не по зубам?» «Как тебе это удалось, княже Только и смог вымолвить Тимофей. «Это часть той скалы, на которой стоят острожецкие стены», — объяснил Угрим. Не забывай, здешние недра пропитаны силой кощеева тулова Одолеть ее непросто. К тому же, видишь, татарский колдун тоже крепит переправу, как может. Шаман действительно старался вовсю. Приплясывал и бился в колдовской тресучке. Колотушка часто-часто стучала в плоский бубен. Михель и Арина снова попытались перерубить скалу. И снова, и снова ничего не вышло. Угрим опустил руки, прекращая волжбу. «Дальше пусть дела делаются без нас!» Татарские всадники уже въезжали на широкий каменный мост. Новый водяной меч мага и ворожей угрожающе поднялся над их головами. Однако и татарский шаман тоже теперь творил схожее колдовство. Ему больше не нужно было тратить силы и время на создание переправы. Теперь он мог заняться ее защитой. Раскатистое уханье, обращенного к ищерке бубна, вынуло из реки, как из ножен, еще одну струю воды, узкую, тугую, красивую, словно сабельный изгиб. Шаман подставил ее под удар. Вода перерубила воду, и водой уже рассеялась. Михель и Арина тут же рванули из белой пены еще один струящийся меч — Но и этот клинок тоже наткнулся на водяную саблю, созданную магией степника. Ещё удар. Ещё. Блестящие струи бились над переправой друг от друга, словно змеи. Мак и вороже яростно атаковали. Степной шаман защищал людей на каменном мосту. Татарская орда в тучах, не сверху брызг, перетекала на противоположный берег. Первая сотня степняков, дико подвывая и натягивая луки, уже мчалась к Михелю и Арине. Латининский маг взмахнул руками. Рукава красные накидки колохнулись из стороны в сторону. Татарские стрелы сломались в воздухе, не долетев до цели. Вскинула ладони гречанка. Земля под копытами степных коней сморщилась, как кожа старухи. Возникшие из ниоткуда рытвины и бугры остановили передовую сотню. Лошади, несшиеся на врага в бешеном галопе, спотыкались, падали и ломали ноги. Всадники вылетали из сёдел. Но за первой сотней уже устремилась вторая, за второй шла третья. Татары двигались в обход по широкой дуге, огибая опасный участок и грозя захватить вражеских чародеев в клещи. Михель и арена не стали испытывать судьбу, маг и ворожеев скачали на коней и помчались прочь от реки под прикрытие имперских войск. Вслед за ними устремились конные рыцари из чародийской свиты. Татары с ходу смяли пеших щитоносцев, оставшихся на берегу без магической защиты и бросились за беглецами. Настигли и изрубили нескольких рыцарей, но в пылу погони слишком близко подступили к вражескому строю. Десятки людей и коней пали, утыканные стрелами и арбалетными болтами. Степники повернули лошадей назад, откатились обратно к переправе. Теперь уже латининский конный отряд рванулся за ними. Рыцари догнали отступающий авангард противника сбросили его с каменного моста, но сами попали под град стрелы и вынуждены были отступить с потерями. Первая проба сил закончилась, но только проба. Близилась битва, какой еще не видели Ищерские земли. Гудели рога и трубы, раскатисто громыхали боевые барабаны, развивались на ветру расшитые полотнища штандартов и покачивались бунчуки из тяжелых конских хвостов. не стягивали и перегруппировывались силы, из лагеря осаждающих и из окрестных лесов подступали все новые и новые отряды. Степники тоже выстраивали свои тумены вдоль ищерки. Фланги и тылы двух армий терялись в густых рощах и болотистых низинах. Появлялись на редких лугах и терялись вновь. Непролазные заросли мешали сейчас и имперцам, и кочевникам. И вот уже творилась новая волжба Колдовали и татарский шаман, и Михель Сариной. И все, похоже, добивались одной цели — Происходило что-то невероятное, немыслимое что-то. Тимофей видел, как местность по обе стороны реки стремительно преображалась. Деревья уходили в землю, словно врастая обратно в собственные корни. Подлесок и высокий кустарник клонились вниз, стелились ковром и исчезали без следа. Иссыхала болотистая почва, выравнивались холмы, стирались кочки. Только лесная трава недоуменно колыхалась на открывающихся просторах. Да, речных вод никто из колдунов на этот раз не трогал. Вскоре вдоль ищерки по обеим ее берегам простерлась равнина, полностью очищенная от леса. Тимофей не верил собственным глазам. Там, где прежде шелестело листвой зеленое море, теперь не осталось ни пенька, ни единого деревца. Необъятная ровная пустошь, разделенная извилистой лентой реки, идеально подходила для конного боя. Что ж, и латинини, и татары обычно делали ставку именно на конницу. «Сейчас начнется», — негромко произнес Угрим. «Битва за кость». И началось. Опять атаковали татары. По широкому каменному мосту через ищерку хлынула легкая конница. Всадники свизгом и гиканьем неслись на врага. Выплеснувшись на левый берег, кавалерийская лава не ударила во фронт, а, расколовшись надвое, растеклась вдоль вражеского строя. Лучники на низкорослых мохнатых лошадках устремились от центра к флангам, осыпая противника градом стрел. Степники скакали по над берегом, затем разворачивались и мчались обратно. Вытаскивали из колчанов новые стрелы и опять, выдвинувшись вперед, проносились в диком галопе перед плотными вражескими рядами. И стреляли, стреляли, стреляли. Михель и Арина стояли в центре, а потому чело латининской рати было надежно прикрыто. Татарские стрелы осыпались, так и не долетев до срединных рядов. Но магическая завеса не могла уберечь все растянувшееся вдоль ищерки воинства. Возле флангов крутились колеса из сотен конных кочевников, сменявших друг друга. Кажущаяся хаотичность татарских наскоков была хорошо продумана и не раз опробована в боях. Стрелы сыпались без конца, а степняцкие лучники, мелькавшие казалось перед самым носом ошеломленного противника, были недоступны для вражеских мечей и копий. Татары применяли свою излюбленную тактику — бой на расстоянии. В таком бою у имперцев не было никаких шансов. Арбалетчики латинин не успевали отвечать на обвальные залпы степняков. Даже ловкие английские лучники не умели метать стрелы так быстро, метко и далеко, как делали это ханские воины. За каждого сваленного кочевника германцам и их союзникам приходилось платить десяткам жизней. Единственное, что могли сделать латинине, это навязать татарам рукопашный бой и попытаться столкнуть противника в реку. Они так и поступили. Под рев боевых рогов раздвинулись фланговые построения. Рыцарская конница прорвалась сквозь заслон из стрел и вломилась в ряды степняков. Остановила крутящиеся живые колеса, вогнала врага в ищерские воды. Ситуация на поле боя изменилась. Тяжелая кавалерия имперцев сминала легко вооруженных стрелков, и ханские лучники вновь отхлынули к переправе. Ложное бегство сгубило немало самонадеянных военачальников, выступавших против татар. Однако Михель был умен и осторожен. Латининский чародей не позволил имперским рыцарям преследовать отступающего врага. Звуки трупа остановили атаку. С татарского берега покатился второй вал. На этот раз в бой шла тяжелая конница степняков, ни в чем не уступавшая рыцарской. На солнце поблескивали островерхие шлемы, украшенные яркими лентами, стальные пластины и зерцало панцирей куяков. Умбоны на щитах, наконечники копий и сабельные лезвия. Отборные ханские нукеры мчались к центру вражеского войска. Немногочисленные лучники, сопровождавшие закованных в лат и всадников, должны были, по всей видимости, лишь отвлекать внимание чародеев на правом берегу. Михеле арина отвлекаться не стали. Под прикрытием щитоносцев они снова выступили вперед, ударили. Тимофей видел, как маг и ворожея выбросили вперёд руки. Одновременно правы потом левые и снова правы Они походили сейчас на старательных, но неуклюжих новичков в кулачном бою стенка на стенку, только неуклюжесть эта была кажущейся. И драка шла отнюдь не на кулачках. Колдуны ведьма наносили удары посредством магической силы, страшные удары. Словно чудовищные тараны били по приближающейся коннице противника. разбили били, другой, третий. Закувыркались в воздухе всадники из первых рядов. Выбитые из сёдел подброшенные вверх, они упали на скакавших сзади. Широкая переправа стала вдруг тесной, татары посыпались в воду. Четвёртый, пятый. До стен острожца доносились звон, скрежет и крики. Видны были фонтаны кровавых брызг, тяжело всадники и кони, обвешенные латами, разлетались невесомыми пылинками. Шестой, седьмой. Незримые тараны разбивали, ломали и крошили атакующую лаву, бросая смятую плоть в искореженных латах на головы живым, а после спихивая бесформенные окровавленные груды в реку. Михель и Арина проламывали в степняцких рядах прямые коридоры смерти. Татарский шаман исступлённо плясал на правом берегу, но он не мог или не успевал отражать все удары. Восьмой, девятый. Новые бреши раскалывали конницу Агадая. Бреши, правда, быстро затягивались, но напор атакующих был уже сбит, а порыв ослаблен. Когда татары всё-таки нахлынули на левый берег, Михель и Арина ударили еще раз, вдвоем, одномоментно, в четыре руки, по самому центру. А ударив, тут же отвели руки, Михель вправо, Арина влево. Последняя брешь, и без того огромная, раздалась еще шире. Сила двойной магии раздвинула татарский строй, поредевший, разбитый и изломанный, почти уже остановленный. Михель поднял руку, но не в магическом пассе, подавая какой-то знак, и снова вой труп. Передние ряды латининского воинства расступились, извергая из себя Тимофей ахнул. Из тылов имперской рати выдвигался заостренный клин. Свинья, излюбленное построение воинов-монахов. Иногда подобным образом выстраивали своих вассалов и светские рыцари, Но лишь железная дисциплина орденских братьев позволяла в полной мере использовать все преимущества конного клина, в котором десятки и сотни всадников действовали как единый организм. Десятки? Сотни? А может быть сейчас счет шел на тысячи? Судя по обилию крестов, черных, белых и красных, в состав латининской свиньи входили тефтоны, ливонцы, тамплиеры и госпитальеры. Весь набор божьего рыцарства в одном строю. Удивительное единение. И еще более удивительное от того, что крестоносцы выполняли сейчас приказы чародея. Оставалось только гадать, какое колдовство помогло придворному магу обрести власть над умами рыцарей-монахов. Впрочем, Михель был способен и не на такое. Тимофей молча наблюдал за конным клином. Впереди узкое бронированное рыло, По бокам постепенно расширяющиеся плотные ровные крылья. Всадники во внешних рядах закованы в железо с головы до ног. Рослые боевые кони укрыты надежной броней. Большие щиты, длинные копья, плащи и штандарты с разномастными крестами. В чреве свиньи, за живой стеной составленной из тяжело вооруженных рыцарей, укровались орденские братья, и полубратья в доспехах попроще, там же держались оруженосцы и кнехты. Магические удары, которыми Михель и Арина истрепали и обескровили противника, оказались лишь подготовкой для настоящей атаки, и вот атака началась. Свинья набирала скорости и целила прямо в смятый центр татарской конницы, ей сейчас не требовалось даже пробивать проход в рядах противника, Достаточно было вклиниться в уже раздвинутую боевой волжбой брешь и окончательно развалить вражеские порядки. Добивать нукеров, огадая, судя по всему, будут уже другие. За орденскими братьями двигались имперские рыцари и пехота. Латине не переходили от обороны к нападению. Татарские стрелы не смогли остановить колонну божьих рыцарей. Рассинные конные панцэрники огада тоже не сумели ей помешать. Длинные рыцарские копья опрокинулись степняков, пытавшихся преградить дорогу свинье. Нукеры, набросившиеся на свинью с флангов, тоже не смогли проломить плотного строя. Волна кочевников раздалась перед рыцарским клином, осталась позади, схлестнулась с имперским арьергардом. Бронированная колонна прошла сквозь вражеские ряды, как нож сквозь масло. Вытянулась, вступила на переправу, устремилась дальше, к противоположному берегу Ищерки. Татарских всадников крестоносцы просто спихивали в воду. На этот раз Михель останавливать атаку не стал. На этот раз у атаки была важная цель. Божьи рыцари пробивались к ханскому Бунчуку, под которым вновь выплясывал шаман. Латининская свинья быстро достигла левого берега и вновь вклинилась в татарские ряды. Надвигающиеся монолитный строй не могли развалить ни стрелы, ни сабли. Бронированное рыло все ближе и ближе подбиралось к девятихвостому бунчуку. Телохранители Агадая выстроились для боя, но удастся ли им остановить крестоносцев? У Тимофея имелись на этот счет большие сомнения. А что будет, если свинья сомнет последнюю преграду? если рыцарские мечи и копья дотянутся до Агадая и до его шамана. Тимофей покосился на Угрима. Князь невозмутимо наблюдал за сечей. «Княже, не пора ли вмешаться?» Угрим покачал головой. «Чтобы мое вмешательство имело смысл, следует выбрать подходящий момент. Этот момент еще не наступил» когда между горсткой ханских нукеров и потрепанным рыцарским клином почти никого не осталось, татарский шаман вдруг пригнулся, крутнулся на месте, несколько раз ударил в бубину самой земли и... Трава! Вот какое оружие он использовал против латининской свиньи. Колышущийся зеленый ковер, по которому двигались божьи рыцари, вдруг перестал быть зеленым. Ковер застыл, не шевелясь под ветром. Трава перед крестоносцами, под ними и вокруг них теперь поблескивала хищным стальным отливом. Трава обращалась в переплетение лезвий, и лезвия эти не щадили никого. Повалилась пара десятков оказавшихся поблизости татарских всадников. Свинья не смогла остановиться вовремя. И обойти опасный участок, пока еще можно было обходить, она не смогла тоже. Такие свиньи, составленные из множества всадников, не разворачиваются и не останавливаются сразу. Рыцарский клин с ходу напоролся на стальные заросли, а трава... Татарский шаман вдруг резко распрямился, вскинул к небу бубен и неистово заколотил по нему. Стальная трава росла. Она пошла в рост быстро, прямо на глазах. Словно длинные кинжалы поднимались из земли. Травяные кинжалы обращались в оточенные мечи, мечи становились с улицами, рогатинами, копьями, и тянулись все выше. Орденская свинья безнадежно увязла, кони с проткнутыми копытами, подрезанными сухожилиями и вспоротыми животами валились в тесном строю друг на друга, всадники падали с дело тоже напарывались на тонкие, но необычайно острые и прочные острия. Стальная трава пронизывала кольчужное плетение, рассекала кожаные панцири и находила уязвимые щели в сочленениях пластинчатых лад. Кровь поливала траву и делала ее пугающе красной. Тот, у кого доспехи были поплоше, погибал сразу. Кто имел надежную броню, некоторое время неуклюже ворочался в непролазной, густой и колючей поросли. Бронированное рыло развалилось. Посыпались примыкавшие к нему фланговые ряды. открылось свиное нутро, в которое тут же ударили стрелы степняков. А смертоносная трава все росла. Пронзала одних, поднимала будто на копьях других. Татарские лучники расстреливали противника издали. Сейчас, вне строя, в травяном плену, божьи рыцари становились беззащитными и беспомощными мишенями. В считанные секунды была уничтожена половина свиньи. Тылы крестоносной колонны, не вступившие еще на стальную поросль, повернули назад. Идти дальше, без строя, без сминающего всё и вся напора, смысла не было. Крестоносцы беспорядочной толпой откатывались обратно к переправе. Татары, огибая опасное поле, устремились следом. Луки вложены в Саадаки. Над головами блестят крюкастые копья и изогнутые сабли. Степники догнали орденских братьев у противоположного берега, ударили в спину. Возможно, разгром был бы полным, если бы отступление божьих рыцарей не прикрыло пехота. За переправой татарскую конницу встретил дружный арбалетный залп. Короткие болты мощных самострелов выкосили первые ряды степников, ослабили напор конные лавы, Однако не остановили ее. Татары не желали упускать победы, казавшиеся такой безликой. С визгом и подвыванием они неслись дальше. Путь кочевникам заслонили генуэзские латники, швейцарские алибарщики и фламандские пикинеры. Воины хана наскоку врезались в плотный строй пешцев, навалились дикой неудержимой массой, и все же конница не смогла опрокинуть пехоту. Степных всадников встретил лес Пик, а кавалерия – это все-таки не сдвинутый колдовством вал земли. Вооруженные саблями и короткими копьями татары не успевали дотянуться до врага и падали вместе с лошадьми, нанизанные на длинные древка. Лишь когда десятки мертвых нукеров и легко вооруженных воинов весом собственных тел пригнули копейные наконечники к земле, Всадники, следующие за ними, смогли, наконец, вступить в рукопашную схватку. Но и теперь им пришлось нелегко. В воздухе замелькали тяжелые алебарды, палицы, цепы и боевые молоты на длинных рукоятях. Такое оружие позволяло пешему достать конного врага и смять любую броню. Пешцы доставали, сминали. Латени неупорно держали строй, что позволяло им успешно противостоять кавалерийскому валу, перехлестнувшему через первые ряды. Среди живых росли горы трупов. Низкорослые степные лошадки оскальзывались на лежащих в повалку телах. Атака захлебывалась в крови. Так и не пробившись сквозь глубокое построение противника, татары отхлынули назад и вновь взялись за луки. Опять полетели стрелы. Опять латиня не падали под обвальными залпами. Взвыли трубы. Имперцы отступили под прикрытие магического щита Михеля и Арины. Там татарских стрел можно было не опасаться. Бой барабанов отозвал назад и степняков, пока незримый колдовской щит не обратился в меч. Судя по всему, начиналось затяжное стояние по над Ищеркой. Было ясно, правый берег татары удержат за собой. Шаманское камлание остановит там любую атаку латинин. В то же время латининские рыцари и пехота, прикрытые колдовской силой Михеле и Арины, не позволят Агадаю переправиться на левобережье. Чтобы достичь победы, противникам следовало изменить тактику, а иначе… Тимофей шумно вздохнул. «Иначе вражеские войска не отступятся от стен острожца до скончания света». Возможно, и латиняне, и степняки готовы ждать сколько угодно, но долго ли продержится без припасов гарнизон крепости? «Княже, ты так ничего и не предпримешь?» Вновь обратился Тимофей к Угриму. «Пока чародеи воюют с обычными людьми, ничего», спокойно ответил князь Волхв. «Наше время придет, когда они сцепятся друг с другом. «А если не сцепятся?» «Да куда ж они денутся-то?» Криво усмехнулся Угрим. «По-другому им теперь друг дружку не одолеть, а значит, и острожца не взять, и до Кащеева-Тулова не добраться. Вопрос лишь в том, кто нанесет удар первым». «Кто нанесет удар? А все, что было до сих пор?» Тимофей окинул взглядом усеянное трупами поле. Он вдруг почувствовал, как его душит внезапно пробудившаяся злость. Такая злость, такая, всеобъемлющая и беспросветная. Злость на Михеле и на Арину, приведших под стены острожца неисчислимую императорскую рать. На хана Агадая и на его шамана, явившихся в ищерские леса не ради исполнения союзнического долга, а за древней реликвией им не принадлежащей, и на князя Волхва, невозмутимо смотревшего, как гибнут сотни и тысячи людей, тоже. Так смотревшего, словно смертям этим не стоило придавать значение. Он не смог скрыть своей злости, да и не пытался особо, не хотел потому что. Все, что было до сих пор, значит, не в счет, до да, княжа? Еще не пролилось ни капли чародейской крови. — сухо ответил Угрим. — Значит, настоящей битвы пока не было. Дальше они наблюдали молча. По обоим берегам реки происходило вялое движение. Одни отряды менялись местами с другими. Пару раз небольшие группки всадников то с одной, то с другой стороны въезжали на переправу, провоцируя врага на ответные действия. Но штурмовать чужой берег никто всерьез больше не пытался. И латинини, и татары старались держаться от неприятеля на расстоянии прицельного выстрела. Передовые отряды, выставленные у переправы, напряженно следили за противником, но близился вечер. В латининском лагере задымились первые костерки. В татарском тылу появились шатры и палатки. Осада Острожца продолжалась. Вернее, шла уже иная осада. Странная, диковинная. «Чудная! Два войска будут осаждать друг друга под стенами осажденной крепости!» «Все-таки это надолго!» — с тоской подумал Тимофей. «Быстро это закончиться не может!» Он еще не знал, насколько сильно ошибается.